Понятие и процессуальный статус гражданского истца Понятие гражданского истца Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением между тем гражданским истцом оно становится лишь после того как прокурор следователь руководитель следственной группы начальник следственного отдела или дознаватель оформил и подписал соответствующее постановление а суд определение О признании его гражданским истцом признание гражданским истцом гражданина предприятия учреждения или организации понесших материальный ущерб от преступления и предъявивших требования о его возмещении не право а обязанность дознавателя следователя судьи суда К такому выводу приводит анализ судебной практики. Невыполнение этого требования иногда имело следствием отмену судебного решения по делу. Процессуальное положение гражданского истца Гражданский истец обладает следующим комплексом прав. Первое. Правами гражданского истца, одинаковыми с правами всех других, участвующих в уголовном процессе лиц. Второе. Правами гражданского истца как участника следственного действия. Третье. Правами сторон. Четвертое. специфическими правами. Специфические права гражданского истца. Первое. Обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска. Второе. Иметь представителя. Третье. Просить судью о принятии мер обеспечения заявленного им иска. Четвертое. Знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску. Пятое. Знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску. Шестое. Во время ознакомления со всеми материалами дела выписывать из него любые сведения и в любом объеме. Седьмое. Предъявлять иск в порядке гражданского судопроизводства. Восьмое. Отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от гражданского иска дознаватель, следователь, прокурор, суд разъясняет гражданскому исцу последствия отказа от гражданского иска. предусмотренные частью 5 статьи 44 УПК. 9. Участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой и апелляционной инстанции. 10. Поддерживать гражданский иск. Одиннадцатое. давать объяснение по предъявленному иску 12 выступать в прениях сторон для обоснования гражданского иска и другое обязанности гражданского истца помимо прав У гражданского истца есть общие, а также специфические обязанности. Первое представлять документы, связанные с предъявленным иском. Второе иные обязанности. При наличии к тому оснований К гражданскому истцу могут быть применены меры процессуального принуждения, обязательства о явке, привод и или денежное взыскание.